Детей у Дмитрия Алексеевича не было, так что подробностями их воспитания и времяпрепровождения он не слишком интересовался. Однако примерно представлял себе образ двенадцатилетнего обармота: нечёсаный, расцарапанный, ногти грязные, руки в карманах, в глаза не смотрит, слова цедит сквозь зубы, да и жаргончик соответствующий. Это крайний, хотя далеко не самый худший вариант. Перед старыгиным же стоял индивидуум в широченных штанах, на лбу заживающая садина. Руки расцарапаны и смазаны зелёнкой, но буйные волосы чистые, хотя подстричь их всё же не мешало бы. Вообще мальчишка весь был чистый. Лицо без малейшего прыщика, карие глаза смотрят открыто и приветливо. Нет в них подростковой подозрительности и недоброжелательности. Слова при разговоре выговаривает правильно, и не цедит их сквозь зубы. Не сплевывает каждую минуту, не смотрит из-под лобья. Вдруг мальчишка поднял правую руку, в которой был зажат крупный розовый камень. Старогин невольно попятился, но мальчишка вовсе не собирался швырять в него свой камень. Наоборот, он заговорил очень толково. «Это наш здешний камень, из которого вытесан памятник Олегу Николаевичу». «А давай меняться», — быстро предложил Старыгин. — Ты мне камень на память, а я тебе бейсболку. — Так устроит тебя? — Устроит, — протянул мальчишка, тут же схватил желаемое, на миг прижал бейсболку к сердцу, потом нацепил на свои буйные кудри. Старыгин рассматривал серовато-розовый кусок камня с белыми прожилками. Этот камень называется Дэшти Та или Страшкамень. болтал мальчишка голосом заправского экскурсовода. Каменоломни находятся в километрах в 5 от нашего города, хотя сейчас добыча камня прекратилась. Страж камень, машинально повторил Дмитрий Алексеевич. И тут же в голове у него зазвучали слова из книги Тайн. Камень от человека, человек от камня. Нет стража надёжнее, чем камень, нет камня надёжнее, чем человек. Ну да, как же он сразу не догадался. Камень от человека и человек от камня. Это же памятник. И тут же, словно у него внезапно открылись глаза, старый ген понял загадочные слова из древней книги. Где солнце положит конец человеку от камня и камню от человека, через луну от солнца равного солнцу. Где солнце положит конец человеку от камня и камню от человека, то есть там, куда дотянется перед самым закатом тень от памятника. но не в любой день, а через луну от солнца, равного солнцу, то есть ровно через месяц после солнцестояния. Через месяц после того дня, когда день равен ночи. Старогин был самым настоящим гуманитарием и школьный курс астрономии помнил не слишком хорошо. Поэтому, чтобы проверить себя, спросил у необыкновенного мальчишки. Ну, отличник Скажи-ка мне, на какой день приходится весеннее солнцестояние? Я не отличник, тяжко вздохнул мальчишка. У меня с русским языком проблемы, и ещё с ботаникой. Тычинки, пестики, кому это нужно? Тут старый ген кивнул, показывая, что насчёт ботаники он его полностью поддерживает. Мальчишка приободрился и выдал информацию насчёт весеннего солнцестояния. На 22 марта. Отлично. А сегодня как раз 22 апреля. Старагин поднял голову. Солнце уже клонилось к горизонту, тени удлинялись. И тень от памятника, выдающемуся врачу, протянувшись через всю площадь, подбиралась к школьному двору. Старагин бросился туда, где заканчивалась эта тень. И вдруг на него словно вылили уши от холодной воды. Удивительно, как человек глупеет, когда напряженно думает о чем-то одном. Как интересно может быть связан современный памятник с древней тайной, которой почти тысячи лет. "Мальчик, когда был установлен этот памятник?" спросил он своего единственного собеседника. "В 1985 году, после того, как Олега Николаевича убили", моментально отозвался тот. "Ну вот", протянул старый джин разочарованно. "А я-то думал, Памятник был установлен на деньги, собранные жителями нашего города, продолжал информированный ребёнок. На том самом месте, где прежде стояла каменная баба. Кто? переспросил Старыгин, не очень внимательно прислушивавшийся к словам мальчугана. Каменная баба, повторил тот. Таши баба на старинном местном языке. Вообще-то это не баба, в смысле, не женщина. Баба с ударением на втором слоге. Это на тюркском языке отец. Так что эта древняя статуя изображала мужчину с чашей в руке. Кстати, вы можете посмотреть на эту статую. Её перетащили в школьный двор. И вообще, если вас интересует история нашего города, вам нужно поговорить с Варварой Александровной. Она её очень хорошо знает. Даже лучше, чем ты, улыбнулся старый гин. Гораздо лучше. Вас глядь, ну мальчишка, не почувствовав в словах Старыгина лёгкой насмешки. Кто такая Варвара Александровна? спросил Старыгин, подумав, что ему и в самом деле стоит пообщаться с человеком, хорошо знающим историю Беловодска. Варвара Александровна наша учительница, ответил мальчишка таким тоном, словно говорил по меньшей мере об английской королеве. Ну что ж, познакомь меня с ней. Они вошли в школьный двор. Как и повсюду в Беловодске, здесь было очень много цветов: белые и голубые гиацинты, нежно-розовые тюльпаны и те же незнакомые старыгину мелкие лиловые цветочки, покрывающие землю сплошным ковром. В центре двора находилась спортивная площадка, а ближе к зданию школы небольшой, тщательно ухоженный огород, на котором, скорее всего, ученики на практике изучали ненавистную его провожатому ботанику. Пройдя мимо посадок, они вошли в школьное здание. Видимо, уроки давно уже закончились. В коридорах не было ни души, и во всём здании царила удивительная тишина. Мы, наверное, пришли слишком поздно, проговорил Старыгин, оглядываясь. Все учителя давно уже разошлись по домам. Варвара Александровна наверняка здесь, в музее. И маленький провожатый толкнул одну из дверей. Они действительно оказались не в классной комнате, не в школьном кабинете с рядами одинаковых столов и учительской кафедрой, а в самом настоящем музейном зале, заставленном витринами и застеклёнными шкафами с какими-то экспонатами. Неподалёку от входа над одной из витрин склонилась высокая стройная женщина. Варвара Александровна, окликнул её провожатый Старыгина. Я привёл к вам гостя. Он интересуется памятниками. Женщина выпрямилась, повернулась лицом к вошедшим. В комнате было полутемно, но Старыгин всё же увидел, что ей в районе 50. Однако в лице и во всей фигуре её не было никаких признаков возраста. Она была подтянута, энергична, глаза её светились умом и решимостью. Меня зовут Дмитрий Старыгин, представился он. Я реставратор из Петербурга. Я слышал о вас, Женщина открыто приветливо улыбнулась, и Старыгин, в который и раз удивился, как быстро в степи разносятся новости. Но никак не думал, что вы доберётесь до Беловодска. К нам очень редко наведываются гости. Варвара Александровна, Старыгин сразу взял бы ко за рога. Ваш ученик сказал мне, что на том месте, где сейчас стоит памятник доктору Каменскому, прежде находилось древнее изваяние. Да, так называемая каменная баба, точнее, Таши-баба. Надгробный монумент древнего кочевого народа. Этот монумент стоял здесь с незапамятных времен, но двадцать с лишним лет назад областные власти распорядились убрать каменную бабу с центральной городской площади. Сюда должен был приехать какой-то большой начальник, и в области решили, что такое изваяние может ему не понравиться. Он может увидеть в нем признак распространения в районе... старинных суеверий. К счастью, статую удалось сберечь от разрушения. Все жители нашего города собрались и общими усилиями перетащили древнее изваяние к школе, на задний двор, где её не увидел бы высокопоставленный визитёр. Впрочем, он до нашего города так и не добрался. А мы тогда объявили в городе сбор средств, и на собранные деньги построили на прежнем постаменте памятник нашему выдающемуся земляку Олегу Николаевичу Каменскому. Последние слова учительница произнесла с какой-то незажившей болью в голосе, и Старыгин, внимательно взглянув на нее, спросил. «Ведь вы, наверное, хорошо знали Олега Николаевича?» Варвара Александровна отвернулась, как будто вглядываясь в какой-то музейный экспонат, и несколько сухо проговорила. «Да, достаточно хорошо». Извините мою настойчивость, Строгин приблизился к ней и заговорил по возможности мягко. Поверьте, я задаю эти вопросы не из празного любопытства. Мне очень нужно знать как можно больше о вашем городе и о его жителях. Серёжа, учительница повернулась к присутствующему при разговоре мальчугану. Пожалуйста, сходи к завхозу, спроси, что у нас с электричеством. Действительно, в школьном музее стало совсем темно. По углам кабинета таились угрюмые молчаливые тени, словно призраки прежних жителей этого удивительного места, разглядывали своих самонадеянных потомков. "Да, Варвара Александровна, я быстро", выпалил мальчишка, устремившись к двери. "Можешь не торопиться", крикнула вслед ему учительница. Едва дверь школьного музея захлопнулась за Серёжей, как Варвара Александровна повернулась к Старыгину и проговорила с плохо скрытым волнением: "Да, я хорошо знала доктора Каменского, настолько хорошо, что хотела стать его женой. Правда, он был против. Он повторял, что между нами слишком большая разница. Он имел в виду возраст. Словно это имеет какое-то значение. Впрочем, разница между нами действительно была, но Дело вовсе не в возрасте. Я была обычной, заурядной девчонкой, а он он был выдающимся человеком. Он спас десятки людей во время эпидемии, рисковал своей жизнью. Он был из сильных. Врачей у нас тогда не хватало. Он сначала работал в больнице на должности фельдшера, потом в шестидесятые годы, когда его реабилитировали, решил остаться здесь. Семья погибла в войну, ему некуда было возвращаться. Я помню его главным врачом больницы. Учительница замолчала. Страгин не видел её лица, но чувствовал нарастающее волнение. Что с ним случилось? спросил он, когда пауза затянулась. Он заразился и умер? Нет. Варвара Александровна отступила ещё дальше в тень. Он справился с эпидемией. Болезнь пощадила его. Не пощадил его какой-то человек. Если, конечно, такого можно назвать человеком. Олега Николаевича убили. Ограбили и убили в степи, в нескольких километрах от города. Понимаете, он был выдающимся человеком и замечательным врачом, но иногда он просто не мог помочь больному, потому что не было специального оборудования. Да что там, тогда в нашей больнице и медикаментов-то не хватало. Олег Николаевич поедет в Кумус и на свои деньги... лекарство накупит. В голосе её прозвучали восторженно молодые нотки, и старый Дин представил, какими влюблёнными глазами смотрела она на своего доктора много лет назад. И вот однажды кто-то и предложил самим деньги на оборудование собрать, продолжала Варвара Александровна. Конечно, наш городок маленький, но ведь в больнице лечились многие из окрестных деревень. пастухи перегоняющие отары. В общем, целый год средства собирали, а Олег Николаевич через облздрав оборудование заказал. Ему навстречу пошли. Потому что и правда, много людей умирало из-за того, что вовремя не довести их было до больницы. Это сейчас, если что, из Кумуса вертолёт прилетит, а раньше и на машине-то не всегда доедут. И вот позвонили из Кумуса, что пришло оборудование. Он и повёз большие деньги, а от охраны отказался. Он слишком верил в людей. Неожиданно в комнате вспыхнул яркий свет. Он словно ударил по глазам и в старыгинном мгновении ослеп. Когда глаза привыкли к яркому освещению, он вгляделся в лицо своей собеседницы. Лицо Варвары Александровны хранило следы былой красоты, и на нём Не было горечи и разочарования, только светлая печаль. Слишком много прошло времени с того случая. Убийцу не нашли, спросил Старыгин. Нет. И денег тоже. Она отвела глаза, очевидно, какой-то чужак. Все и так все знали, что деньги на больницу. Да и люди у нас не такие. Старыгин мысленно согласился, что люди здесь хорошие. Во всяком случае, все местные С кем он успел столкнуться, производили самое приятное впечатление, включая милиционера. Что мы всё обо мне, проговорила Варвара Александровна, окинув взглядом музей. Вам наверняка будет гораздо интереснее взглянуть на экспонаты, которые мы нашли во время работ по переносу памятника. Экспонаты? взволновался Дмитрий Алексеевич. Какие экспонаты? Может быть, вам они покажутся незаслуживающими внимания. Конечно, в Эрмитаже им не нашлось бы места. Это предметы материальной культуры средневековых кочевых народов, населявших здешние степи сотни лет назад. Она отступила в сторону и широким хозяйским жестом показала на витрины и застеклённые шкафы, которыми было заставлено всё просторное помещение. Старыгин пошёл вдоль этих витрин, внимательно приглядываясь к их содержимому. Здесь были металлические наконечники стрел и копий, изъеденные ржавчиной и беспощадным временем, бусы из цветных камешков, бронзовые бляхи и застёжки са одежды, неприхотливые глиняные сосуды для воды и кумыса. Конечно, здесь нет ничего особенно ценного, говорила Варвара Александровна, идя по своему музею вслед за Старыгиным и ревниво наблюдая за его реакцией. Если бы мы нашли какие-то золотые украшения, старинные драгоценности или изделия высокого художественного мастерства, у нас наверняка забрал бы их областной музей. А на эти предметы никто не позарился. В то же время они замечательно показывают быт и обычаи кочевых племён средневековья. И мне кажется, что эти вещи должны находиться именно здесь, в том самом месте, где они были найдены. в том самом месте, где жили создавшие их средневековые мастера. Кроме того, нашим ученикам полезно видеть перед глазами изделия своих далёких предков. А это что такое? спросил Старыгин, почувствовав, как от волнения у него пересохло в горле. Он стоял перед очередной витриной, в которой находился единственный экспонат простая чаша из необожжённой глины. такая чаша, из которой степные пастухи пьют родниковую воду и виноградары пробуют свежий сок лозы. Простая чаша, невзрачная и ничем не украшенная. Однако при виде этой чаши сердце старого гина запело, и в душе его зазвучали скрипки и виолончели, серебряные фанфары и многоголосые свирели. И ему показалось, что услышал он голоса всех людей, живших когда-либо. и всех, кто ещё не рождён, и глаза его открылись для красоты и гармонии мира. В скромное помещение школьного музея наполнилось ароматом, слаще которого нет на свете, ароматом чудесных весенних цветов и восточных благовоний. Я вижу, что вы почувствовали это, проговорила у него за спиной Варвара Александровна. Значит, с вами можно говорить прямо и откровенно. Не всякому дано ощутить подлинную сущность чаши. Она выбирает сама, кому довериться. Значит, это правда, отозвался Старыгин, потрясённый всем тем, что он только что испытал. Это она. Честно говоря, я до самой последней минуты не верил, думал, что это миф, выдумка. Теперь вы знаете, спокойно констатировала учительница. Есть такие вещи, которые не нуждаются в доказательствах. Вещи, которые достаточно увидеть, чтобы понять, они истина. Чаша Грааля, прошептал Старыгин, отказываясь верить своим глазам. Грааля? Возможно. Варвара Александровна пожала плечами. Я не проводила исторического расследования. Неважно, каким образом эта чаша появилась в кургане возле Каменной бабы. Важно, что она здесь и помогает нам жить. Старыгин молчал, поражённый. Так вот, от чему его показалось несколько странными все обитатели городка. Они не странные, а просто очень хорошие люди, добрые, честные, щедрые, и не боятся показывать эти свои качества, потому что здесь все такие. Никто никого не обижает и не обманывает. Неужели всё дело в чаше? Рассудком он никак не мог в это поверить, но сердце говорило ему другое. И он понял, что пора наконец отбросить рационализм и довериться чувствам. Вы все должны быть очень счастливы тем, что живёте в таком месте, глухо сказал Старыгин. Или они не знают. Не знают, улыбнулась учительница. К чему им знать? Я сама догадалась только потому, что очень много времени провожу в музее возле чаши. Жить бы да радоваться, но боюсь, нашему счастью скоро придёт конец. Что же случилось? спросил Старыгин, заметив, как помрачнела Варвара Александровна. Она кивнула ему на узкий кожаный диванчик, стоявший напротив витрины с чашей. Несколько месяцев назад у нас пошли разговоры, а потом стало точно известно: здесь, неподалёку от Беловодска, выше по течению реки, хотят строить химический комбинат. Вы понимаете, чем это грозит нашему городу? Да уж, протянул Старыгин. А чего же именно здесь у вас? Место отдалённое, дорог нету. В том-то и дело, страстно ответила учительница. Место отдалённое, никто не станет проверять, куда уходят отходы. А я точно знаю, что он будет спускать отходы в реку. Вы представляете, что произойдёт здесь через несколько лет? Да что там, месяцев? «А кто это он? Вы что, знаете человека, который будет проводить строительство?» «Его все знают», — неохотно ответила Варвара Александровна. «Это Прохор Угрюмов, крупный бизнесмен из Москвы. То есть это сейчас он живет и работает в Москве, а родился здесь, в Беловодске. Но уехал отсюда совсем молодым человеком. Лет двадцать пять тому назад. Или меньше. Я точно не помню». Тогда как раз Олега Николаевича убили. Я не в себе была. Учился Прохор у меня, но плохо. Ничем не интересовался, злой был, ни с кем не дружил. Не думала я, что из него что-нибудь путное выйдет. А вот, поди ж ты, сделал карьеру, разбогател. Однако приличным человеком он так и не стал, судя по его поступкам». «Как же это он родному городу такую гадость хочет сделать?» — полюбопытствовал Старыгин. «Видно, Родина это место не считает», — вздохнула Варвара Александровна. «Да ведь здесь плохие люди и не приживаются, уезжают. А мне говорили, что изначально хотели комбинат в другом месте строить, но там жители организовались, общественность такую бучу подняла, до Москвы и дошло». Ну, а у нас здесь места тихие, людей мало, до Москвы далеко. Стрёгин молчал, поражённый представившейся ему картиной. Река с безжизненными берегами, русло заполнено тёмной гнилистой, отвратительно пахнущей водой. Растиния погибли, мелкое зверьё вымерло или ушло далеко в горы. Люди болеют, все кто могу уехали. Школу и больницу закрыли. Экспонаты пылятся в музее, никому не нужные, город умирает. Нет больше чистого и светлого места, погиб оазис доброты и щедрости. Этого нельзя допустить. Новая мысль заставила его вскочить с места. Разве он сам пришёл сюда не за чашей? Его послал сюда тот страшный человек со своим чудовищем, послал, чтобы старыгин принёс ему чашу. В противном случае он сделает так, что Мария погибнет, независимо от того, принесёт он ей отвар травы гульчи или нет. И старыгин согласился на всё, потому что жизнь Марии была для него важнее всего. Но сейчас здесь он ясно представил, что будет. Он выкрадёт чашу пользуясь доверием Варвары Александровны. отдать её тому отщепенцу, который надумать хочет использовать чашу вовсе не для добрых дел. И тогда уж точно в городе всё погибнет, потому что чаша должна находиться там, где оставили её много веков назад. Я не могу, понял Старыгин. Я не могу всё здесь из погонить. Будь что будет, я сделаю отвар из травы и полечу в Испанию. Я никому не дам встать между мной и Марией. Если понадобится, я до за душу этого человека собственными руками. Вы поможете нам? Варвара Александровна тронула его за руку. Возможно, вы с вашим именем. Хотя что это я? Как можно бороться с такими силами? У Прохора Угрюмова всё схвачено на самом высшем уровне. Мы ничего не сможем сделать. Постойте-ка. Стрыгина посетила здравая мысль. Говорите, нужно устроить большой шум, привлечь внимание общественности. Есть у меня одна знакомая. Она это сможет. Можно здесь достать машину, чтобы в Кумус съездить. Старый ген гнал, насколько позволял мотор старенького школьного пикапчика. Вокруг дороги колыхались густые травы, пестрили яркие весенние цветы. Вдруг впереди, прямо на пути машины, Дмитрий Алексеевич увидел распростёртое на земле неподвижное тёмно-серое тело. Он резко ударил по тормозам, вцепился в руль. Мотор взревел, пикап чуть не встал на дыбы, однако остановился буквально в нескольких сантиметрах от тела. Сторыгин выскочил из машины, обожжал её. Перед бампером лежала одна из огромных поволжских собак. Ощутив смутное беспокойство, Сторыгин отступил, хотел было вернуться в машину. Но трава справа от дороги расступилась, и перед ним появился крепкий, приземистый мужчина лет 60 с невозмутимым восточным лицом. Тот самый человек, из-за которого Мария лежит сейчас в больничной палате, находясь между жизнью и смертью. "Вижу, узнали". Невозмутимое лицо мужчины тронула холодная улыбка. "Что вам от меня нужно?" Страгин отшатнулся, как от удара. "Вы же сказали, что будете ждать меня в Испании". И я передумал. Губы мужчины презрительно искривились. «Я не мог больше ждать. Я вижу, что ты нашел чашу. Отдай мне ее, и можешь лететь к своей спящей красавице». На какой-то миг Строгин почувствовал искушение подчиниться этому тихому холодному голосу, ввернуться в Беловодск, проникнуть в школьный музей, вынести оттуда чашу и отдать ее этому человеку. «Чашу никто не охраняет». Жители Беловодска на редкость беспечны. Им даже в голову не придёт встать на его пути, и он сможет наконец вернуться к Марии и спасти её, ведь это благое дело, которое искупит любой грех, искупит обман и кражу, которые ему придётся совершить. Но тут же в голове Старыгина словно вспыхнул яркий свет. Благими намерениями вымощен путь в ад. Если он похитит чашу и отдаст её этому страшному человеку, даже ради спасения человеческой жизни, жизни Марии, некое равновесие будет навеки нарушено. Не станет светлого города Беловодска с его наивными, но такими славными жителями. Не станет этой цветущей степи. Да и на всей земле могут наступить тёмные времена. Но самое главное его собственная душа навеки осквернится предательством. Половец, видимо, по лицу Старыгина прочел его мысли. «Вижу, ты не готов еще к серьезному разговору?» Проговорил он и повернулся к своей собаке. «Не мрот!» Чудовищный пес поднялся во весь свой рост, обнажил клыки и выжидающий взглянул на хозяина. «Для чего вам я?» Старыгин пытался потянуть время, лихорадочно отыскивая выход. «Вы сами можете взять чашу!» «Не болтай ерунды!» Ты знаешь, что мне и моим соплеменникам заказан вход туда, где она хранится? Ты вынесешь ее для меня или...» Немрот глухо-грозно зарычал. «Нет», — ответил Старыгин, — «потому что иначе ответить он не мог». «Немрот, он твой!» — разъяренно выкрикнул Половец. Темно-серое чудовище оттолкнулось лапами от земли и огромным прыжком бросилось к Старыгину. Еще секунда, и могучие лапы свалят его с ног, а страшные челюсти с хрустом сомкнутся на горле. Старыгин вспомнил, как Немрод в подземной тюрьме одним движением челюсти разгрыз на двое скелет средневекового узника. И тут же со скоростью молнии в его мозгу промелькнуло другое, совсем недавнее воспоминание — ночная степь и точно такая же собака — серым призраком вылетевшее из темноты и бросившееся на него